Встреча с годзилой После занятия я задумался о том, какова вероятность того, что меня убьет муж Сари. Если мусульмане отрубают руки за воровство, какую часть тела они отрубают за прелюбодеяние? Я также задумался о том, какими могут быть мои дальнейшие отношения с Саван. Разум, затуманенный похмельем, далек от рациональности. Я пригласил обеих женщин на пикник. Пикник для пномпенцев означал, по крайней мере, 30-минутную поездку за город. Мы поехали в наших арендованных машинах в ват Ампа пном а это час езды в западном направлении. Это был парк, через который протекала маленькая илистая речка, а в примыкающем лесу находился храм. Главной достопримечательностью парка являлся висячий пешеходный мостик через речку. Владельцы парка поняли, что посетители будут платить за переход по единственному висячему мосту. Владельцы парка поняли, что пос... владельцы парка поняли, что посетители будут платить за переход по единственному висячему мосту в Камбодже, если им больше нечем будет заняться. А там действительно нечем было заняться. Поэтому все, включая даже гостей свадебных вечеринок, платили в эквиваленте по пять центов, чтобы пройти, держась за два троса по скрипящему и раскачивающемуся мостику, стараясь не упасть в неглубокие воды речки. Вдоль нее располагались платформы из бамбука с крышами из пальмовых листьев, где приехавшие на пикник могли съесть и выпить то, что они покупали у продавцов в парке. Камбоджейцы любят спокойно есть и тянуть алкоголь, на некоторое время забывая о своих страданиях. Видимо, поэтому так много аварий происходит на обратном пути из пикников. Американцы же и маленькие дети предпочитают отдыхать активно. Я уговорил Саван покатать на слоне двух ее сегодняшних компаньонов – маленьких племянницу и племянника. Сама Саван отказалась поехать с нами, сказав, что ей не нравятся слоны. Сари подошла посмотреть. Пассажиры взобрались на спину животного, прыгая с балкона второго этажа в седло. Прыгнули два ребенка. Влезли еще несколько человек. Потом я. Встал погонщик, и мы поехали. Я посмотрел вниз. Это был Годзилла слонов. До земли было далеко. Седло представляло, собой кусок дерев... Седло представляло собой плоский прямоугольный кусок дерева, возвышающийся на спине слона и не очень хорошо закрепленный. Крен попеременно с одной стороны на другую был чудовищным, как будто мы раскачивались на гигантских качелях. Вагонщик яростно кричал и жестами показывал пассажирам, на какую сторону передвинуться, чтобы избежать запрокидывания седла вместе со всеми, кто в нем был. Дела пошли из рук вон плохо. Одного пассажира выкинуло вперед, но он благополучно приземлился на шею животного. Я должен был спокойно сидеть, чтобы не испугать детей, но это были самые длинные пятнадцать минут в моей жизни. Когда мы, наконец, подъехали к балкону, Саван лишь спросила меня, почему я такой бледный. Я понял, что она изначально была права. Да, есть определенное достоинство в том, что камбоджийцы проводят пикники в пассивном пьяном обжорстве. Но риск себя оправдал. Мой план оказался успешным. Женщины сблизились в переживаниях. Начался обмен незначительными репликами, и все были довольны, что являлось большим облегчением, поскольку мне и Саван предстояло вскоре о многом побеспокоиться. Встреча с Годзилой. После занятия я задумался о том, какова вероятность того, что меня убьет муж Сари. Если мусульмане отрубают руки за воровство, какую часть тела они отрубают за прелюбодеяние? Я также задумался о том, какими могут быть мои дальнейшие отношения с Саван. Разум затуманенный и похмельем далек от рациональности. Я пригласил обеих женщин на пикник. Пикник для апномпенцев означал, по крайней мере, тридцати минутную поездку за город. Мы поехали в наших арендованных машинах,